вось этот кромешный ад, где ее все пугало и отталкивало, девочка вела ошеломленного старика, а другой рукой крепко держалась за коротыша, чтобы не потерять его в толпе и не остаться без провожатого. Стараясь поскорее выбраться из этой сутолоки суматохи, они все прибавляли шагу и, наконец, вышли к ипподрому, который отстоял на добрую милю от городских окраин и был расположен на открытой со всех сторон возвышенности. Несмотря на то, что здесь было множество людей, не блиставших ни красотой, ни нарядами, и все они суетились, разбивая палатки, вгоняя колышки в землю, бегали взад и вперед по пыли и переругивались между собой, несмотря на то, что здесь было множество ребятишек, которые, наплакавшись в волю, спали на охапках соломы под фургонами, и множество заморенных тощих ослов и лошадей, щипавших траву тут же среди людских толп, среди домашнего скарба, разгоравшихся костров и оплывавших на ветру огарков. несмотря на все это, девочка обрадовалась, что город остался позади и вздохнула свободнее. После скудного ужина, сократившего ее сбережения до нескольких пенсов, которых могло хватить только еще на один завтрак, Они с дедом легли в углу палатки и заснули, хотя кругом них всю ночь шли спешные приготовления к следующему дню. Итак, настало время, когда им придется просить милостыню. После восхода солнца Нел незаметно выскользнула из палатки, вышла на луг тут же неподалеку и стала собирать шиповник и другие столь же скромные, «Цветы с тем, чтобы связать их в маленькие букетики для продажи нарядным леди, которые съедутся на скачке в каретах». За этим занятием мысль ее работала неустанно. Вернувшись в палатку, она села рядом со стариком и занялась цветами. Потом посмотрела украдкой на кукольников, спавших в другом углу, потянула деда за рукав и сказала ему шепотом, «Дедушка, не смотри на них». И притворись, будто мы говорим с тобой вот об этих цветах. Помнишь, ты мне сказал перед уходом из дому, что если кто-нибудь узнает о нашем побеге, тебя примут за сумасшедшего и разлучат со мной. Старик повернулся к ней с выражением безграничного ужаса на лице, но она остановила его взглядом, сунула ему в руки цветы и, нагнув голову, будто, связывая букет, зашептала. «Я помню твои слова».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 «Меня бросят в холодный темный подвал, Нел, Прикуют на цепь к стене, будут бить плетьми, и я никогда больше не увижу тебя!» «Вот ты опять дрожишь», — сказала девочка. «Будь все время рядом со мной, не обращая на них внимания, не смотри на них, смотри только на меня. Я улучшу минутку, когда можно будет бежать, и тогда иди за мной».